Глава 36. На покрытом ковром диване сидели двое членов Капитола. Остальные расположились возле шахматного столика. Для некроманта Ионо поставил стул. "Ваши пресвётейшество, обратившийся к нам демоноборец, готов отчитаться о проделанной работе". Легионер сняла мигассу и села, обводя взглядом собравшихся. Немолодой мужчина с сединой на висках и глубокими морщинами возле переносицы, назвавшийся во время прошлой встречи Даниилом, сложил пальцы в замок и вопросительно уставился на легионера. «Мы удивлены твоей просьбой», — сказал он. «Нам непонятно, зачем ты настаивал на встрече, ведь работа не выполнена, так?» «Смотря какая», — отозвался Эл, — «чудовище, похищавшее жителей Аль-Тахира мертвые». Все футакуси истреблены, однако их использовал в качестве орудия убийства ваш священный угорь. Он призвал их в город и напускал на некоторых здешних обитателей. Отсюда возникает вопрос: должен ли я уничтожить его? Кого? нахмурился Даниил. Угря? Именно, разумеется, нет. Сленок и Капитул встревоженно переглянулись. Как такое в уголо могло прийти, возмутился один из них, сидевший возле историка. Тонкие пальцы священника теребили медальон. Кажется, его звали Маннером. Это же наша праматерь. Всё, что она делает, совершается на благо города, не сомневаюсь, сухо кивнул Эл. Значит, с этим мы определились. Угорь неприкосновенен. Само собой, подтвердил Даниил. Остальные жрицы дружно кивнули. Я также нанялся узнать, кто надоумел некоторых жителей Альдахира убить проституток, превратившихся затем в утакуси. И капитал выразил согласие оплатить этот труд, заметила женщина с белыми волосами. Её звали Лидии. Это некромант запомнил. Ты пришёл сообщить нам, что выяснил имя еретика? Нет, но я очень близок к этому. Зачем тогда ты явился? холодно спросил полный лысеющий блондин с круглым обманчиво добродушным лицом. Его представили в прошлый раз как Сердена. Отнимать наше время или набивать себе цену? Неужели не лучше было бы сейчас разыскивать того, кто посягнул на наши устои, чем прежде чем заняться этим? перебил Л заставив толстяка мгновенно заордеть от негодования. Я бы хотел узнать у Капитола, должен ли я покарать еретика или только сообщить его имя. Сообщить, подумал и добавил Даниил. Мы сами с ним разберёмся. Но если я буду вынужден убить его, например, во время схватки, заплатит ли мне? Заплатит, кивнул Даниил. но мы должны быть уверены, что это именно он. Не думай, что нам достаточно будет предъявить первый попавшийся труп. Подумаю. Второй вопрос. Если этим подстрекателем, эритиком и нарушителем устоев окажется человек, занимающий высокую должность в Аль-Тахире, должен ли я обойтись с ним, как с обычным простым жителем вашего чудесного города? Члены капитала настороженно переглянулись. «А существует такая вероятность?» — осторожно осведомился Сэрден. «Существует», — кивнул Эл. «Не намекаешь ли ты, что преступник один из нас?» — нахмурилась Лидия. «Не намекаю», — ответил легионер, — «но допускаю и такое». Жилец по имени Захария поднял руки, призывая возмущенно загудевших собратьев к молчанию. «Прошу успокоиться», — провозгласил он высоким чистым голосом. Полагаю, димонаборец желает знать, не встретит ли он препятствий со стороны Капитула в случае, если еретик окажется один из нас. Священники замолчали. Хорошо, медленно проговорил Даниил, глядя на некроманта из-под лобья. Капитул гарантирует, что в случае наличия убедительных доказательств вины одного из нас, изобличенный будет наказан так же, как и любой другой преступник. И уважаемые димонаборец, не подвергнется никакому воздействию. Проще говоря, меня не попытаются убить, уточнил Л. Нет, резко ответил Даниил. Этих гарантий достаточно? Во вполне. Легионер поднялся и надел амигасу. Он не поверил ни единому слову капитала. Конечно, эти крысы постараются прикончить его, как только он закончит работу. Не из жадности, а чтобы не выпускать из города того, кто знает секреты Аль-Тахира. Единственное, в чем убедился демоноборец, члены совета не состояли в сговоре. Их возмущение его подозрениями было вполне искренним. Если среди них и был подстрекатель, то он действовал тайно и самостоятельно. Развернувшись, Эл направился прочь из комнаты, и он и поспешил за ним. «Не больно-то это походило на отчет», — недовольно заметил экзорсист, когда они вышли на крыльцо. «Я хочу знать, кто выписал пропуски всем убитым», — сказал Эл, направляясь к привязанному циклопарду. «Мне нужно увидеть все документы». «Тогда едем в архив», — помолчав, отозвался Иона. «Ты и правда думаешь, что это один из членов капитула?» «Не знаю, но все возможно».